Татьянин день. Все меньше и меньше остается нас, москвичей, которые помнят праздник Московского университета. Я всегда был рад и счастлив, встречая в Москве Татьянин день, праздник учащейся юности. Когда я проходил или проезжал мимо Московского университета, я испытывал особое чувство веры в жизнь и восхищенно смотрел на большой газон во дворе университета на котором стоял пьедестал с бюстом Ломоносова, основателя университета по желанию императрицы Екатерины II. Я помню домовую церковь при университете и старые часы в одной из зал, на которых было написано «Искупуйте время». Проезжая, я часто видел толпы студентов, входящих и выходящих в кованые ворота университета. Я видел в них счастливых юношей, я всегда верил в науку как человеческое благо, вернее, в просвещение и в возвышение человека. Святую Татьяну, покровительницу университета, я видел в образе русской женщины. В юности у меня было много друзей-студентов. Я хорошо помню студента Антона Павловича Чехова, помню его с третьего курса медицинского факультета, помню его в Москве, живущего на углу садовой улицы Уланского переулка. Это был двухэтажный угловой дом, там была гостиница, называлась Восточные номера. За полисадником Садовой был вход, грязное крыльцо с железным навесом. Туго отворялась дверь. На веревке блока у дверей висели четыре кирпича. Когда отворяли дверь, кирпичи поднимались, и потом дверь за вами плотно затворялась под их тяжестью. В коридоре при входе была вешалка. У вешалки стоял коридорный, всегда заспанный, одутловатый. Его звали Петр. На голове его была круглая ямщицкая шапка со вставленными по краям павлиньими перьями. У вешалки пришедшие снимали пальто и ставили галоши, а зимой ботики. Эх, вздыхал Петр, ты чего, чего, ничего, галоши-то у вас новые, не сперли бы, переменят. И он бережно ставил их в сторонку, к себе. В номерах справа по коридору, третья дверь от входа, на первом этаже жил Антон Павлович Чехов. От дверей налево была деревянная перегородка, выкрашенная желтой краской под орех. Это была спальня. Потом два окна на улицу, в которые видны были полисадник перед тротуаром на садовой улице. В полисаднике жалкие кусты акаций. Зимой огромная куча грязного снега. Дворники лопатами бросали снег с мостовой в полисадник. Летом акации были серые от пыли. В номере стоял диванчик обитой материей в цветочках. Перед ним круглый стол с белой скатертью, два кресла и венские стулья. В простенке висело зеркало. У окон для шика были драпировки с шерстяной материи. За номер Чехов платил 12 рублей в месяц. Утром подавался самовар, калач и колбаса на пятачок. Это называлось «до пятачка». У нас в школе живописи и в университете всегда говорили «до пятачка», а потом, после утреннего чаю, пишет «дралом в университет». В то время в университете не было обязательной формы, и студенты одевались кто как. Но поверх пальто зимой обязательно носили плед на плечах для тепла. Была мода – широкополая шляпа, длинные волосы, и у самых матерок студентов, которые назывались вечные, в руках была здоровая суковатая палка. Любимая песня в то время была «От зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студентов шатаются». С какой радостью я вспоминаю этих студентов, как были очаровательны они для меня в моей юности. Некоторые из них учились до сорока лет и проходили чуть не все факультеты. Студенчество было бедно. Редко кто получал из дому, а большинство пробавлялось уроками. Десять рублей были для нас большие деньги. Чехов уже писал в развлечении под псевдонимом Чеханте. Мы, ученики школы живописи, мастерской Саврасова, я... Мой брат Сергей, Левитан, Мельников, Паярков, Святославский давали уроки рисования и продавали свои этюды с натуры любителям живописи. В Татьянин день мы собрались у Чехова и решили ехать в трактир Саратов завтракать. Это роскошь. Там была кулебяка сухой, ветчина с горошком и пиво. Водку редко кто пел. Время проходило весело в рассказах. «Каждый вспоминал смешные случаи своей жизни. Среди нас был хорошо одетый студент Щуровской, красивый и статный. Впоследствии он стал знаменитым врачом в Москве. В то время я жил на Третьей Мещанской, в квартире Татьяны Федоровны Харунжиной. Она снимала большую квартиру и отдавала комнаты студентам. Зал и столовая были общими». Мы, жившие у ней, и мои друзья-студенты, Новичков, Ландовской, Дубровин, Щербенковской, удивлялись Татьяне Федоровне. Получая с нас гроши, она кормила нас прекрасными обедами, держала прислугу и сама была изысканно одета по моде. Ее красивые руки были в дорогих кольцах, которые она иногда закладывала, чтобы выручить кого-нибудь из студентов. Татьяна Федоровна была красивая женщина, и мы перед ней преклонялись. Я, Левитан и Чехов поехали вечером к ней на именины. На извозчике, проезжая Спасские казармы, из ворот которых выходили с ружьями солдаты, я сказал Антон Павловичу, какая разница студенты и солдаты. «Солдать с ружьем есть что-то жуткое», — ответил Антон Павлович. Татьяна Федоровна была в белом платье и в высокой прическе, в черных волосах горела алая роза. За большим столом сидело много гостей. Татьяна Федоровна, встретив нас любезно, сказала гостям, потеснитесь, пожалуйста. Мы сели за стол. Чехов сел рядом с хозяйкой. За столом было шумно. Высокого роста, красивый человек, бывший студент, ранее живший у Татьяны Федоровны, встав и, подняв бокал с шампанским, сказал: Селянс, Селянс тише французский, позвольте сказать, я приехал в Москву из Оренбурга. Восемь лет, как я не видал Татьяну Федоровну. Служу в Оренбурге в суде. Я судебный следователь. Я всегда. «Думал о Татьяне Фёдоровне. Поклоняюсь. Каждый Татьянин день я писал поздравления Татьяне Фёдоровне. И поверьте, когда я вам писал, Татьяна Фёдоровна, то я думал, что пишу настоящий Татьяне, день который мы сейчас празднуем». Татьяна Фёдоровна, встав, сказала «Да, да, я получила от вас одно письмо. Вы на конверте написали». «Святой Татьяне Харунжевой!» «Да что вы!» — удивился судебный следователь. «Не может быть!» «Кстати, ваше письмо мне доставило огорчение. Меня вызвали к полицмейстеру и спросили, кто этот кощун, что пишет вам такие обращения?» Чехов, опустив голову, смеялся. Судебный следователь клялся и божился, что слово святой он не писал. «Не может быть! Не писал!» Татьяна Федоровна вышла в другую комнату и, вернувшись, показала письмо. Судебный следователь пристально посмотрел на конверт у самых свеч канделябра и задумчиво сказал «Это приписано». «Позвольте», — говорили другие, — «может быть, Татьянин, день, ну, выпили лишнее». «Но я не писал, святой», — протестовал судебный следователь. «Это приписано». «А кто же мог приписать?» — спросили гости. «Сознаюсь. Одна женщина. Я ей много рассказывала о вас, Татьяна Фёдоровна». «Кто же эта женщина?» «Да моя жена», — грустно ответил судебный следователь. Антон Павлович смеялся. «Но вы уж больше так не пишите», — сказала Татьяна Фёдоровна. «А то может выйти скверная история». Судебный следователь встал, попросил чернила и перо, задумался и сразу написал на конверте «Слово святой приписано Розалии Викентьевной шрам, с которой я уже с 1878 года в брачном сожительстве не состою, и до судебного следователя Виктор Наумов». Возвращая письмо Татьяне Федоровне, он сказал «Теперь все в порядке». «Да, теперь уж по форме», — сказал Антон Павлович. Теперь уж вам, Татьяна Федоровна, тревожиться нечего. И в добрых глазах его светилась улыбка.